глава 12. резня я бежала по направлению к городу ведомая медальоном князя медальоном который взяла не зная зачем подумала тогда свадебный подарок что ж открытый не вручает и зажала в кулаке уходя вслед за отцом сейчас же неслась сбивая ноги в кровь задыхаясь запоздала поняв что выскочила не покрыв голову от солнца в легких сандалиях, не взяв с собой даже воду. Впрочем, это как раз меня мало тревожило. Поиск воды никогда не занимал более получаса. В крайнем случае притяну воду с неба, подумала я. Пустыня была мне родной. Я знала, почему не поет утром свою предрассветную песню птица или не вылезает из народика образ, где отложила яйца пустынная гадюка и под каким камнем, прячется от джеры скорпион. Это был мир, в котором я выросла, а благодаря объяснениям Рама, который мог общаться с каждым на его языке, я довольно сносно знала повадки обитателей, живущих за границей Стана. Внутри никаких опасных животных отродясь не было. Город, по сравнению с этим моим родным миром, был чем-то чуждым, непонятным, камень давил на меня, Тьма, которой он был напитом, душила. Я почувствовала его, раньше, чем увидела, по запаху Гарри. Подойдя еще ближе, увидела всполохи пламени, поднимающиеся за городской стеной. Силы были на исходе. Я жалела, что не взяла лошадь, хотя кто бы мне ее дал. Путь оказался гораздо длиннее, чем я ожидала. Вчера дорога домой показалась мне совсем короткой. Сидя на лошади вместе с Дарином, я не обратила внимания на то, сколько мы ехали. Прятала лицо на его груди. Хотела спрятаться от своих мыслей. Да разве от них спрячешься? Губы князя, нежные, настойчивые, что сводили меня с ума ночью, на утро они были сжаты в полоску. Жесткую, упрямую. Как вкусно они целовали ночью, какие слова шептали. Утром эти губы не произнесли ни слова. Я была в замешательстве, не понимала своих чувств. Ночь, которая перевернула весь мой мир, казалась сейчас не настоящей, выдуманной. Хотя разве такое выдумаешь? Почему он выбрал меня? Украл, не побоявшись гнева детей пустыни, прошел ритуал, не боясь смерти. Он любит меня? Разве возможно полюбить кого-то, не зная? В чем подвох? Чего я не знаю? Да и, в общем-то, что я знаю? Мало, очень мало. По законам тьмы он теперь мой муж. У темных свой закон, закон справедливости. Твое-твое, мое-мое. Ворам рубили руки, клятва преступникам языки. Тот, у кого не было дома в городе, не мог остаться там на ночь. Тот, у кого не было заработка, очень быстро оставался и без дома, а потом изгонялся стражниками за городскую стену. Почему же сейчас я бегу туда, где люди живут по всем этим диким законам и где находится человек, связанный со мной лишь тонкой полоской тьмы? Почему не дожидаюсь обряда единения в своем шатре? Ведь отец обещал, он поклялся. В первое мгновение, когда отец приносил клятву, я вспыхнула. Почему меня никто не спрашивает? Потом подумала, наверное, отец решил избавить меня от лишних терзаний приняв решение за меня. А сейчас я вдруг остановилась, осознав то, что не давало мне покоя все эти сутки. Зудела назойливой мухой на краю сознания. Отец поклялся пятерыми присутствовавшими братьями. Лохами с ними не было. Я стояла перед городской стеной, борясь с накатывающей дурнотой. Все пространство перед входом было усеяно телами. Мужчины, женщины. Дети, все безоружные, в длинных белых рубахах, когда-то белых. Живых среди них не было. Почему столько крови? Ведь Лох им говорил, что если приходится убивать, то делать это нужно быстро, одним ударом, не заставляя человека мучиться больше, чем ему приходится, принимая смерть. Закрыв рот руками, пытаясь сдержать подступающую горлу тошноту, я бросилась вперед к воротам, стараясь смотреть лишь перед собой. Подойдя к арке ворот, застыла, не решаясь войти. Город всегда был закрыт для чужаков. Зловеще заскрежетала решетка над головой. «Именем Милосердия!» Я сделала шаг в арку, и решетка поехала вниз, ускоряясь. Где-то заскрежетала разматывающаяся цепь. «Принимая имя, княгиня этого города!» Зубья застыли над головой. Рывком останавливаясь. А я шагнула в город. На дрожащих ногах медленно, делая маленькие шаги и чувствуя, как течет сила, поднимаясь от ступени вверх. Черная, тяжелая сила. Сила, бросившаяся в виски ненавистью. Понимая, что стою босая, на мостовой из черного камня я замерла. Камень питал меня? Легкие сандалии не выдержали этой дороги, и я вынуждена была выбросить их, проделав большую часть пути босиком. За все эти часы я сделала лишь одну остановку в пути, и та была вынужденной. В последний момент, услышав стук приближающихся копыт, я едва успела спрятаться за камнем от проносящегося мимо всадника. Гарон гнал лошадь галопом, оставляя облако пыли за собой. А я замерла, глядя ему вслед в недоумении. Он был в городе? Зачем? Улицы были залиты кровью. Кровью, по которой я скользила босыми ногами. Кровью, которая текла, впитываясь в черный камень. Повсюду валялись трупы. Я бежала наверх, к площади, спотыкалась о тела, молилась, чтобы мой брат был жив. Мне не было никакого дела ни до этого странного города, ни до его порядков. Лишь мысль, глупая, неуместная, билась в висок. Почему? За что? И тьма, обжигающая запястье, которая показывала мне путь. Князь лежал рядом с жертвенником. В груди его торчал кинжал. И я опустилась на колени, понимая, что опоздала. Подол моей юбки был испачкан кровью. Ноги разбиты. Но все это было неважно. Я опоздала. В груди билась боль. Избавление не наступало, лишь безысходность, которая как воронка разрасталась в груди. Мое детство, закончившееся лишь два дня назад, увело за собой и несостоявшуюся юность. Все, о чем я мечтала — ухаживание, ожидание счастья, первый поцелуй, влюбленность, обряд единения, связывающий меня с мужем. Все, что должно было со мной случиться, не случилось. А то, что случилось, уместилось в три дня. Я наклонилась к своему несостоявшемуся мужу, вглядываясь в его лицо. Может быть, он еще дышит. На левой руке наручень, скрывающий метку, потянула за него. Метка была, слегка выцветшая, она доказывала, что мы все еще связаны. И я заплакала, прижимая браслет к груди. Внутри поднималась злость. За спиной раздался стук копыт. Я обернулась, вскакивая. На площадь вошел мой брат, ведя коня под устцы. Ты убил моего мужа? Я смотрела на Лохима в упор, сверху вниз. Он остановился, не приближаясь. Он не муж тебе. Я усмехнулась. Ты, видимо, много пропустил вчера. Лохим смотрел в упор. Он не принял твой свет. Я вскинулась, зато я приняла его тьму, не отводя взгляда. Я всматривалась в такое знакомое, родное лицо. «За что? За что ты убил его, лохом?» Он, казалось, удивился. «Я? С чего ты взяла? Я охочусь за колдуном. У меня есть жетон лишь на одно убийство». Я не понимала, а кто сотворил все это? Почему по улицам этого города текут реки крови? Брат смотрел на меня твердо. «Здесь тьма, пытается вернуть себе власть, Дара». И повторил, «У меня есть жетон лишь на одно убийство». А я, глядя в глаза человеку, которого знала с первого дня своей жизни, выдохнула. «Не верю». А потом, надев браслет князя на руку, опустилась на колени, потянувшись к рукояти кинжала, рывком вытаскивая его из раны. «Не смей это делать!» — крикнул лохом. «Хорошо, что он внизу». «Быстро!» Чтобы не передумать, я резанула себя по левой ладони, прикладывая ее к ране своего мужа, а правой, с зажатым в ней кинжалом, указывая на брата. «Стой, где стоишь!» И подняла кинжал к небу. «О, милосердный, соедини две наши жизни!» Налетел порыв ветра. смешая две наши силы!» Небо стало стремительно чернеть. Огромная туча закрыла солнце. Пусть воды небесные смешают нашу кровь и смоют преступление этого города!» Над головой сверкнула молния. «Дай спастись спасенным, и пусть земля примет наше единение!» С неба упали первые тяжелые капли дождя. «Это прошу я, Йошевет!» Над головой загрохотало. Я наклонилась, чтобы поцеловать Редгара в губы, и вновь встала во весь рост, подставляя лицо дождю. Я принимаю своего мужа светом, так же, как он принял меня тьмой. Казалось, небо раскололось. Ко мне по лестнице несся лохом, ненормальная. Орал он. что ты делаешь, он же мертвый. На нас обрушился ливень, молния ударила в жертвенник, а я ослепла и оглохла. Казалось, наступил конец света, и, теряя сознание, я почувствовала, как лохом подхватывает меня, заворачивая в плач. Откуда у него плач? Подумала я, проваливаясь в черноту. И уже не видела, как брат бежал, поскальзываясь вниз по ступеням, резким свистом подзывая лошадь, чтобы запрыгнуть в седло. Площадка с жертвенником превратилась в эпицентр грозы. Молнии били в черный камень, казалось, желая расколоть его. Ливень расползался во все стороны. Туча набухала, разрастаясь собирая в себя, казалось бы, всю черноту камня под ней. Лишь раз лохом оглянулся, когда уже сопрыгнул в седло. Оглянулся и опешил на миг. В ослепительной вспышке молнии он увидел совершенно пустую площадку с расколотым на части жертвенником. Князя у жертвенника не было. Ослепленному на миг ему показалось, что колдун шагнул из ниоткуда, поднимая что-то с пола. Но в данный момент все это было уже неважно. Лох им пустил коня в галоп, боясь, что не успеет вырваться из города, боясь, что не успеет спасти сестру, потому что воды милосердия страшнее меча справедливости, и, будучи призванными кровью, они сметают все на своем пути.